Шкурка 16. Время 8 дней спустя. Место действия машина Дживона. Берлинетта легко скользит по дороге, создавая чувство полета. Чуть слышный гул двигателя намекает на то, что малышка совсем не напрягается и по легкому нажатию педали газа готова выдать гораздо больше. Красная финальная цифра 360 в правом углу спидометра внушает уважение. Да и внутри. Для тех, кому технические характеристики ничего не говорят, машина тоже найдет чем внушить. Кожаный салон. Отделка натуральным деревом. Все подогнано тютелька в тютельку. Ни щелочки, ни одной неровной линии. А сиденья какие классные. Кажется, прямо спину обнимают. Сказка. не Разбогатею, обязательно куплю что-нибудь подобное. Эксклюзивное и элитное. И ведь это реально. Переводчиком я бы в жизнь на такое чудо не заработал бы. А тут... Один удачно проданный альбом и, считай, пару лимонов в кармане есть. Могу я потратить миллион на машину, которая мне нравится, или нет? Думаю, что могу. Правда, в данный момент я не знаю, где взять 3000 баксов. Вообще-то знаю, но вот никак не могу решить. Стоит мне так поступить. С одной стороны, это же инвестиции в будущее, в ту же семью. Я же все верну десятикратно. А с другой стороны... Это выглядит не очень красиво. На воровство смахивает. Смахивать-то смахивает, но время-то идет. Полторы недели из двух заявленных уже прошли. Нужно что-то решать. Сомневаюсь, конечно, что продавец возьмет и продаст синтезатор. Больно уж специфичный инструмент. Но чем черт не шутит, найдется еще вдруг такой же понимающий. Вроде меня и все. Деньги выложит инструмент. тю тю Где потом его опять брать? Думаю, что мне просто дико повезло вот так, случайно взять и наткнуться. В интернетах я так до сих пор никакого внятного предложения не нашел. И главное, он полностью исправен. На первый взгляд повреждения выглядят просто чудовищно. Вся нижняя крышка разбита в полный хлам. Да так, что пластмасса вывалилась кусками, оставшись в чуток посередине и по краям. В дырке прекрасно видно печатные платы, провода и остальные электронные штучки инструмента. Когда продавец переносил корк со стеллажа, одна маленькая зеленая платочка вывалилась из внутренности и так и провисела всю транспортировку, болтаясь на узком плоском кабеле. Продавец, видно, вполне себе знал о таком нюансе своего товара, потому что, поставив синтезатор на подставку, он заглянул под него, взял рукой эту платочку и аккуратно пристроил ее внутри, положив на остатки пластмассового днища. Я, увидев такое, просто в ватерап впал. Но фантастика. Король оказался исправным. Я два часа потратил на то, чтобы прогнать его по всем тестам. Результат никаких нареканий. Ни к звуку, ни к механике клавиш. Как можно было умудриться так разбить ему брюхо? Не задев ничего другого, просто ума не приложу. Мистика какая-то. Короче, меня все устраивает и нужно брать. Но вот деньги взять или не взять? Тут пас, тут касс, тут лас. Неожиданно в мой разум произникает криво произнесенная французская фраза. Тут пассе, тут кассе, тут лассе. Автоматом поправляю я произношение, продолжая думать о своих проблемах. Что? Неправильное произношение, рассеянно поясняю я. Не пас, а пассе. Тут пассе, тут кассе, тут лассе. Что ты сказала? Выныриваю из своих мыслей и поворачиваюсь к источнику шума. Сидящему рядом на водительском месте Джоуну. натыкаюсь на его изумленный взгляд, вытаращиваясь на него в ответ. Молчу, надо. Что ты сказала? повторяет он, смотря на меня круглыми глазами. Что я сказала, не понимаю я. А что я сказал? Ничего вроде такого не говорил. Юнми, ты знаешь французский? Ох, ешки-матрешки. Черт, зачем я влез? На кой я это сделал! «Решил же, что с этим придурком буду помалкивать, пока срок каторги не закончится. И что теперь говорить? Куда стрелки переводить теперь?» «Ну, немножко», – осторожно улыбнувшись сказал я, надеясь при этом, что веду себя, как должна вести себя скромная корейская девушка. «Немножко? Если ты знаешь «немножко», почему ты тогда поправляешь человека, который три года прожил во Франции и в Париже?» «Простите, Сонбе, я не подумала». Изобразил я лицом раскаяние, а головой вежливый поклон. Ну и вон нафиг общаться с этим сверхчеловеком. У него в голове гибель живет с его идеей о коставом происходстве. Или Борман. Не скажу точно кто, но кто-то из нациков точно живет. Хм. Многозначительно хмыкает Дживон и отворачивается к дороге. Я же сижу и ругаю себя последними словами за свою рассеянность. «Ты поняла, что я сказал?» После длинной паузы интересуется Дживон. «Сказать не знаю». Тогда зачем поправлял? «Тут пассе, тут косе, тут лассе...» Вздохнув, повторяю я французское изречение и говорю. «Это можно перевести как «Ничто не вечно под луною». «Хм...» – хмыкает Живон. «И где ты так научилась?» «Немножко занималась самоучительным, ним. Вешаю я ему на уши лапшу, чувствуя при этом, что она больно горяча. Уши Живона ее, похоже, прекрасно ощущают. «Что, правда?» Оторвавшись на миг от дороги, парень бросает на меня внимательный взгляд. А почему у тебя такой вид, будто ты врешь? Вот черт, то это юнми все на лице написано. Ну она и деревенщина. Это вам кажется, Сонбе, Говорю я, пытаясь создать на фейсе непроницаемое выражение и делая попытку вести разговор в сторону. А почему вы произнесли эту фразу, сонбо? Вы что-то имели в виду? Это так, тебя не касается. Отвечает он и отворачивается к дороге. Ммм, Джончик почувствовал миг приближения расплаты за свою шутку? Сегодня свидание не состоялось. Претендентка не пришла. Похоже, задуманное им у него получилось, и слухи распространились достаточно далеко, чтобы начать действовать. Но, коли они начали действовать, то теперь следует ожидать прилета обратки от семьи, охреневшей от скрывшихся обстоятельств. Кто там у них самый страшный зверь? Бабушка, кажется. «Ну вот пусть она его зонтиком и отхреначит», — мозгов добавит. «Метро!» — Мура сказал Джион, останавливая машину. «Вылазь!» «Спасибо, Сон ним вежливо поблагодарил я, отстегивая ремень. «Всего хорошего!» «Всего хорошего!» — ответил он, накидывая меня внимательным взглядом. Время. Два дня спустя вечер. Место действия. Гостиная дома мамы Юнми, Напротив телевизора. Подвернув под себя ноги, сидят сынок и ее мама. Пьют чай, смотрят Дораму. В дверях гостиной появляется Юна с хмурым выражением на лице и, уставившись в пол, останавливается на пороге. «Юна, дочка!» – с ласковой улыбкой оборачивается к ней мама. «Где ты ходишь? Почему не смотришь Дораму? А почему у тебя такой вид? Что-то случилось?» «Я взяла деньги», – мрачно отвечает Юна и с упрямым видом поджимает губы. «Что за деньги?» – не понимает мама с недоумением, смотря на дочь. «Какие ты взяла деньги, юночка?» 3 миллиона вон», – говорит юно и, сделав небольшую паузу, делает глубокий вдох перед тем, как продолжить. «Те деньги, что были отложены на мое лечение?» Мама и сынок изумленно переглядываются. «Зачем ты их взяла?» – не понимает мама. «Я их потратила. Купила синтезатор». Услышав, что она сказала, Родные Юнми замирают с приоткрытыми ртами, смотря на младшую. Первая приходит в себя Онни. Синтезатор? «Зачем он тебе?» – не понимает она. «Учиться играть и писать песни». А -а -а, так это ты для своего айдальства купила». Все недоумение с лица не исчезает, как по мгновению волшебной палочки. Теперь оно выражает злость и негодование. «Ты что? С ума сошла, турочка? напрягая горло, кричит на Юно Сунок – «Я же тебе говорила, что ты должна пойти учиться! Почему ты не слушаешь, что тебе старшие говорят?» «Сынок, не нужно говорить такие слова своей младшей сестре!» Растерянно говорит ей мама и обращается к Юне. «Дочка, как ты могла так поступить? Не сказав ничего ни мне, ни своей Онне. Я все верну», — Мора говорит Юна, смотря в пол. «Многократно верну». «Как же ты вернешь?» — поражается Сунок. Только чтобы научиться играть на музыкальном инструменте, нужно несколько лет потратить. Или ты думаешь, что ты можешь сделать это за месяц? Я быстро научусь, говорит Юна, поднимая взгляд от пола и смотря в глаза сестры. За полгода научусь. Так будет, он, не поверь. У тебя что-то с головой не в порядке, если ты так думаешь. Тихо, говорит мама, наклонившись в сторону старшей дочери и хлопая ее по коленке. Тихо, не кричи, сынок. Ничего страшного не случилось. Мы вернем инструмент в магазин. Может, если он недорогой, мы сможем даже оставить его у себя. Музыка это так красиво. Юна, дочка, сколько ты потратила? Юнми поджимает губы. Все. Наконец, не хотя произносит она. После паузы. Все? Поражается сынок. Аджи! Все? Тоже удивляется мама. Он столько стоит? Это дорогой, профессиональный инструмент. В магазине его цена 6 миллионов вон. Я его взяла с рук, всего за три тысячи долларов, но он стоит этих денег». «С рук купила!» – поражается Онни, и тут ей приходит в голову новая мысль. «Значит, в магазин вернуть не получится?» – Юна отрицательно мотает головой. «Хозяин инструмента сегодня в обед улетел в Америку», – говорит она, – «поэтому мне так срочно деньги и понадобились». Сунок и мама потрясенно смотрят друг на друга. «Боже мой!» – говорит мама, и в глазах у нее появляются слезы. Время. В тот же вечер, только чуть позже. Место действия. Маленькая кухня в доме мамы Юнми. На кухне мама и Сунок. «Ну, попадись мне только этот гад!» Смотря в кружку с чаем, с ненавистью в голосе произносит Сунок. душу подонка!» «Дочка, не говори так!» Устало сложив на коленях руки, произносит сидящая рядом мама. «Так нехорошо!» «Нехорошо? Нехорошо? А детей обманывать хорошо?» Видела, какие там дырки? Он же ей неисправный инструмент продал. За 3 миллиона вон. Гад, сволочь, негодяй. Бог ему судья. Тяжело вздохнул, говорит и мама. Ма, ну что ты всегда совсем соглашаешься? Как так можно? Переживем, дочка. Но тяжело вздохнув, с горечью в голосе говорит мама. И это переживем. Это не первая потеря в моей жизни. И боюсь, не последняя. Денег, конечно, жалко. Но меня больше сейчас волнует юна. Что с ней стало? Она ведь никогда такой не была. У меня даже и в мыслях не было, что кто-то из моих дочерей может взять что-то без спроса. У нас отродясь никогда подобного в доме не было. Что с ней такое случилось? И что теперь с ней делать? Что мне делать, сынок? Подняв глаза, мама вопросительно смотрит на старшую дочь. Та в ответ хмурится и молчит. Я думаю, что это из-за аварии, наконец говорит сынок. После нее она стала очень странная. Совсем на себя не похожая. Мама, ты только, пожалуйста, не волнуйся, все будет хорошо. Может, нам нужно сходить к врачу, ну который лечит Юну, рассказать? Врачу, задумчиво говорит мама, рассказать, что моя дочь взяла без спросу деньги? Со стыда сгореть. Мама, Юна так сделала не потому, что она плохая, а потому, что с ней что-то не так. Кто, как не врач, может объяснить, что делать? Может, нужно каких-то таблеток попить или полечиться? А? Мама, не зря же в больнице сказали, что нужно наблюдать. Наверное, предполагали, что могут быть проблемы. Просто сразу нам не сказали, чтобы не расстраивать раньше времени. Может, надеялись, что обойдется. А сейчас они появились. Нам нужно пойти и рассказать врачам. Да? Задумчиво говорит мама. Наверное, ты права. Хорошо, что ты у меня такая умная. А то я просто не могла придумать, что делать. Ма, ну ладно тебе. Ты, главное, не волнуйся. Все будет хорошо, вот увидишь. Время. Утро следующего дня. Начало 11. -го. Место действия. Комната сестер. На раскладной подставке, положенной вверх разломанным днищем, лежит синтезатор. Рядом с ним с длинными листами бумаги ходятся юнми. Блин, опять съезжает. Неудобно одному. Жаль, что у людей нет второй пары рук. Вот, вожусь, пытаюсь снять размеры. Хочу сделать коругу днища. Ещё в магазине, увидев выкрашившуюся пластмассу, подумал. Чего это продавец не прикрутил ему целую крышку? Дороже ведь можно было бы потом продать. Оказалось, все просто. До банальности просто. Да, на фирме можно заказать эту деталь для синтезатора. Ровно за 1 миллион 730 тысяч вон. Без проблем. Берешь и заказываешь. Через 3 месяца получишь выполненный заказ. Я, как увидел указанную цену, дарь речи потерял. Вот ничего себе, почти треть цены нового инструмента. Потом позже, остыв и придя в себе, немного подумал, поразмыслил и спросил себя. Ну а почему бы и нет? Инструмент уже не выпускают, считаются как снятая с производства машина, запчасти для которой сразу становятся дороже ее серийных товарок. И сама деталь, нижняя крышка корпуса, она большая сделанная с расчетом на хорошие нагрузки и средней силы удары. Ну, как часто такая деталь может прийти в такое состояние, что ее потребуется заменить? Разумно предположить, что такое случается очень и очень нечасто. Если уж корпус в хлам, то и весь синтезатор должен быть тогда в хлам. И тут уже нужно покупать новый, а не чинить разбитый. Ну, вот так на фирме похоже и рассудили. На складе у них можно быстро и много заказать клавиш на замену, ручек, кнопок всяких внутренних, электронных модулей для ремонта. А вот детали корпуса, ноль позиций. Только спецзаказ. Наверное, будут для этого специальное производство организовывать. По новой ставить матрицу или пуансон для литья пластмассы. В общем, фирменного корпуса мне не видать. Не по моим средствам. Это я понял и задумал решить проблемы своими силами. Тем более, что имею похожий опыт. Как-то раз после рок-концерта в одном районном ДК у нашей группы скоммуниздили футляр для моего синтезатора. Залезли в гримерку и пока мы пели, покрали, утащили, в общем-то, так, по мелочи. Одежду не тронули. А вот набор запасных шнуров, два микрофона, барабанные палочки и футляр. уперли. Наверное, это были наши собратья-музыканты, которым чуть-чуть не хватало на барабан себе на голову. Украденный футляр у меня был фирменный, и мне его было жалко. Покупать новый? Чтоб его опять сперли, К тому же у нас тогда была запланирована серия выступлений к подобным очагам культуры. Что делать? Парни предложили сделать футляры из фанеры. Что-нибудь такое дубовое и страшное, на которое никто не позарится даже в пьяном виде. Тем более, что в гараже у нашего басиста как раз на тот момент было три листа 4-миллиметровой фанеры оставшейся после ремонта квартиры. Вот из них-то мы и сколотили зеленый гробик для моего корга. Обложили внутри поролона, поставили замки-защелки, снятые с военного ящика, и покрасили в ядовито-зеленый цвет. Отлично получилось. При надобности мы его потом еще как стол для еды использовали, и сидеть на нем можно было, ибо на ребрах жесткости не сэкономили. Очень приличная вещь вышла. Поэтому, имея пусть единичный, Но все же опыт столярного дела, я решил пройти знакомым путем сделать королю фанерное днище. На первый взгляд, ничего сложного. Плоское основание, которое крепится винтами в места крепления штатного днища, и узкие боковые стенки. Считай половину фанерного футляра, который я один раз уже помогал делать. Главное точно снять все размеры, чтобы потом не пролететь фанерой над Парижем. Для того, чтобы не пролететь с размерами, я придумал следующее. Разодрал на листы альбом для рисования и склеил из них один большой, размером немного большим, чем синтезатор. Потом, аккуратно вывернув винты, снял остаток днища. Положив его на лист, обвел карандашом контур и обрезал ножницами лишнюю бумагу. У меня получилась выкройка плоской части будущего дна. Теперь я ложусь пытаясь надежно зафиксировать ее на перевернутом клавишами вниз синтезаторе, чтобы проколоть в ней дырки под будущие отверстия для винтов. И вот это у меня не получается. Съезжает. Помог бы кто. Эх, вздохнул я про себя. Тяжелая и неказиста жизнь народного артиста. На семью рассчитывать не приходится. У меня язык не повернется просить помочь после вчерашнего. Думал, он не меня побьет. Так она разозлилась. Нет, обошлось без тумаков. Но они так расстроились. Особенно мама Юнми. Им даже не столько денег было жалко, как я понял, а то, что я взял их тайком. Не принято тут так делать. Не принято. Да и нигде, наверное, не принято. Но куда было деваться? Время вышло. Нужно было либо брать, либо отказываться. Получилось так то я случайно увидел, куда мама Юнми убрала оставшуюся сумму от тех десяти тысяч, которые заплатили за аварию. Ну, я их и взял. Ух, на этот раз уже вслух вздохнул я. Ладно, потом, когда все увидят, что я был прав, мне все простят и забудут. Но до тех пор нужно молчать и терпеть. А кто сказал, что будет легко? Блин, опять все съезжает. Похоже, что без помощи мне тут не обойтись. Кого бы попросить? Маму Юнми? Уверен, поможет. Но как же не хочется этого делать? Сунок? Она на меня зла, как тысяча чертей. Еще кто? Да вроде и все. Хм, не слишком ли я одинок в этом мире? Надо бы какими-нибудь друзьями обзавестись. То реально, гвоздь поддержать некому. Тут можно было попросить школьную подругу Юнми Ким Джа Ин. Но он не уехал в Пусан, поступать в один из тамошних университетов. Я еще хотел тогда спросить, а почему не тут? Но промолчал, сообразив, что хоть Пусан и второй по величине город в стране, но не столица, а это значит, там должно быть все попроще. И с учебой, и с оплатой, и с уровнем. Мне показалось, что Уни была мне благодарна за незаданный вопрос. Вообще-то у меня есть еще знакомый мажор. Он уже мне раз помог, почему бы ему не помочь еще? Хотя, вряд ли он будет бумажки держать не его уровень. Дживон оказал мне гигантскую услугу, когда я попал в совершенно неожиданный для меня капкан. Случилось следующее. Когда я прошел выкупить синтезатор, продавец, увидев в моих руках деньги, внезапно сказал «Приходи с родителями». «Как с родителями? Почему с родителями?» – не понял я. «Вчера у тебя не было денег, а сегодня ты приносишь 3 миллиона вон», – пояснил он. «Откуда у тебя деньги?» Как я его не убеждал, что эти деньги честные, и они мои. Он ничего слушать не захотел. Приходи с родителями, и все. А когда я настолько увлекся и попытался надавить горлом, он меня просто выгнал из магазина нафиг. Я был в шоке от возникшей ситуации. Вижу понятно, что ни о какой покупке вместе с родными речи не может даже идти. Черта с два не согласятся на подобное. «Ты чего такая?» – спросил меня Джон когда я с ним встретился на следующий день для самообработки очередной претендентки на его руку и сердце. Случилось чего? Похоже, моя мыслительная работа по придумыванию вариантов преодоления препятствия была у Юнми целиком на лице. «Да вот», – Мура ответил я, – «хочу купить одну вещь и не могу». «Что за вещь?» – спросил Джуон. «Ну», – начал я, и не зная зачем, все ему рассказал, как есть. «А откуда у тебя деньги?» – поинтересовался Сонбо следя за дорогой и не выражая никаких эмоций. «Эти деньги мама отложила на мою учебу», пояснил я, решив не говорить про свое здоровье. «Как я понимаю, ты взяла их без разрешения», точнее он. «Да, я взяла их без разрешения», не стал врать я. «А ты подумала, как будет огорчена твоя мама, когда узнает, что заработанные ею деньги ты потратила на ерунду?» просил он. «Да, подумала», спокойно ответил я. «Только я потрачу их не на ерунду, а на учебу, «Просто их потрачу на то, что действительно сама хочу выучить, а не на то, чтобы бессмысленно тратить свою жизнь на выполнение желаний других людей». Джон бросил на меня внимательный взгляд и снова обратился к дороге. «А если ты ошибаешься?» – после некоторого молчания спросил он. «Если у тебя не получится, что тогда?» «Я не ошибаюсь», – сказал я. «Но даже если случится так, то это будет моя ошибка, а не чья-то». «Ты такая смелая?» – спросил Джон, несмотря на меня и неотрывно следя за дорогой. «Или такая глупая?» «Сонба!» – неожиданно для себя поспросил я. «Купи мне этот синтезатор, а? «Пожалуйста!» «Ты просишь меня?» «Почему?» – искренне удивившись, выставился на меня Джон. «А мне больше некого попросить», – честно сказал я. «Только тебя, Сонба Ним!» «Хм...» – задумался Джон, но поворачивая голову на дорогу. «А потом меня сделают виноватым в том, что ты потратила деньги?» «Клянусь здоровьем моей матери, что ни слова никому не скажу про сон Б», – поклялся я. «Сильно сказано, звереныш из дикого леса», – сказал он, бросив на меня удивленный взгляд. «Это для тебя так важно?» «Очень», – ответил я. «Хм», – задумался Джон, смотря на дорогу. Пару минут мы проехали в молчании. «Почему больше не просишь?» – неожиданно спросил он, не глядя на меня. «Ведь это же так важно для тебя». «Все, что я хотела сказать, я сказала», – ответил я. «Как девушка, я бы могла, наверное, еще заплакать, но я этого не умею». «Не умеешь плакать?» – поразился Дживон. «Я никогда не плачу», – сказал я. «Никогда?» – но поразился Дживон. «Никогда», – кивнув, подтвердил я. «Ну ты и монстр!» – сказал Дживон, покрутив головой и бросив на меня пару косых взглядов. «Школьницы совсем сумасшедшие пошли». Опять ехали несколько минут в молчании. «И где находится этот твой магазин?» – наконец подал голос Дживон. «На и ты С готовностью говорю я. На Итывоне? Что ты делаешь в таком районе, зверюныш? Работающую сонбо, честно ответил я. Работу? На итывоне? О, боже мой! Впрочем, это твоя жизнь. Хорошо. Адрес магазина знаешь, в навигатор вбить. А как же свидание, сонбо? спросил я. Да ну его! сказал сонбо, прижимая педаль газа и уводя машину в крайний левый ряд. В общем, не зная, чего у Джона в мозгах замкнула, Но он купил мне за мои деньги корк. И еще взял к нему в качестве бесплатного бонуса от продавца раскладную подставку, материчную сумку-чехол, наушники и комплект аудиошнуров. Все, конечно, не на вью, но ладно. Даренному коню зубы не смотрят, как говорится. И вот теперь мне некому поддержать лист бумаги. Джован мог бы это сделать. Однако, думаю, нагреть не стоит. И так непонятно, чего это он вдруг решил помочь. Жалко стало, да? Ну и ладно. Даже если это так, переживу. От жалости еще никто не умирал. Главное, у меня теперь есть корк. Кинг-корк. Хм. Как бы мне этот лист закрепить? Может скотчем один край прихватить? А что, хорошая идея? Только вот есть ли в доме скотч? Последний я, кажется, извел, когда заклеивал окна в комнате мамы Юнми. Кто-нибудь в доме новый скотч покупал после этого? Почему-то, мне кажется, вряд ли. В этот момент у меня зазвонил телефон. Черт, кому я еще понадобился? Что за манера звонить в самый неподходящий момент? Джон, что ли? Ну да, кто же еще? Впрочем, больше мне звонить практически некому. Добрый день, Сонба. Постаравшись сделать голос как можно доброжелательнее, произнес я в трубку, отвечая на звонок. уж ты жива? Удивился с той стороны Джон. Почему я должна была умереть, Сонба? Не понял я. Разве вчера твоя семья не била тебя по голове синтезатором? Пытаясь бить в неё хоть каплю разума. Вот гад. Доброе дело он сделал, помог. Ага, аж три раза. Нет, сон бы, верливо отвечаю я. Семья не била меня по голове синтезатором. Если в вашей семье так принято, то в моей семье иные порядки. М да? жаль, что не били. Это могло бы научить тебя хотя бы минимальной почтительности к старшим. Ладно, жизнь тебя научит этому в следующий раз. Как там твой ящик с клавишами? Он работает? Прекрасно работает сонбо. Скоро сделаю ему нижнюю крышку, и он будет вообще как новенький. Ты сделаешь ему нижнюю крышку? Сама? Интересно, из чего? Из цветной бумаги, что ли? Или шьешь из тряпочек? Я его делаю из фанеры, сонбо. Из фанеры? удивился джоун Юн Миян, ты что, плотник? У меня много талантов, сонбо. Если бы у меня была еще одна пара рук, вообще было бы замечательно. Одно и трудно все делать, инструментов нет. А как же твои родные? Разве они не могут помочь? Это сложно сон бы. Особенно после вчерашнего. Понятно. Хм, я собираюсь в гараж. Если хочешь, могу взять тебя с собой. Зачем? Ну, во-первых, там нужно убраться. Во-вторых, у меня там есть инструменты и кое-какие станки, которые ты сможешь использовать, если сможешь. А в-третьих, мне интересно посмотреть на девушку, которая будет что-то пилить и сверлить. В жизни подобного не видел. Обезьяну, играющую в шахматы. Видел. Девушку с пилой в руках. Нет. Как? Поедешь? Согласна? Согласна. А краска у тебя есть? Какая? Черная. М -м -м, не помню. Кажется, была. Ладно, там разберемся. Собирайся, я перезвоню. Скажешь, где тебя встретить? Не хочу, чтобы твоя семья меня видела, окей? Окей. Блин. Подумал я, положив трубку. Семью мою он не хочет видеть. Боится, что синтезатор на голову оденут. Правильно делает, что боится. Мне кажется, что сунок смогла бы сотворить подобное. Особенно если ее разозлить хорошенько перед активными действиями. Так, ладно, это лирика. Что мне нужно взять с собой? И как объяснить свое отсутствие? И как незаметно вынести корк? Время полтора часа спустя. Место действия. Гараж Джиона. Двухэтажное здание отделанная снаружи серым сайдингом. Внутри, на первом этаже, вдоль стен стоят столы, со всяким железом, лежащим на них. Над столами, на стене, висят на гвоздиках всякие инструменты. Пилы, плоскогубцы, гаечные ключи. В центре гаража несколько полуразобранных мотоциклов, накрытых желтым брезентом. В воздухе слабо пахнет маслом, бензином, железом и пылью. Широкая железная лестница ведет на второй этаж. На втором этаже большой... Кремового оттенка холодильник и большая телевизионная панель. Перед телевизором кожаный черный диван и несколько кресел, тоже обтянутых черной кожей. стеклянные стеклянной на колесиках, музыкальный центр и видеоаппаратура. Ворота гаража подняты. В воротах стоят Юнми и Джувон. За их спинами видна красная берлинетта. Заходи! Небрежно произносит Джувон, направляясь вперед. Ух ты! Восхищается Юнми с приоткрытым ртом, оглядывая помещение. Круто! Это что, гараж твой? Ну да, а что, нравится? Да это же целый дом! Тут жить можно! Можно, все есть. И душ, и санузел, и кухня. Но жить тут не стоит. Это мовитон. А что за мотоциклы? Интересуется Юнми, с любопытством разглядывая накрытые тряпками машины. Что ты с ними делаешь? Так, Дживон делает вялый жест рукой. Планировал кое-что сделать, но пришлось отложить. Пошли, я покажу тебе, где нужно будет навести порядок. Навести порядок? Мне? Я же сказал тебе, что нужно будет убраться в гараже. Ты что, пропустил мимо ушей? Чем ты слушала? Хочешь сказать, что я должна тут убираться? Конечно, удивляется Дживон. Когда я сказал, что нужно убраться, я имел в виду, что делать это будешь ты, что не так. Но это твой гараж, возмущается Юна. «Почему я должна вдруг убирать твой гараж?» «Потому что ты женщина», с усмешкой смотря на возмущенную девушку, поясняет Джон. «А уборка – это самый привычный для вас род деятельности». «Не понимаю, почему ты так возмущаешься?» «Мы так не договаривались», – зло говорит Юнми и, повернувшись спиной к парню с намерением уйти, бросает ему через плечо. «Твой гараж, ты его и убирай». «Ну и манеры», – с осуждением в голосе произносит Джон, смотря и в спину. «Значит, просьба, Сомбе, для тебя пустой звук? А ведь совсем недавно ты просила его купить тебе синтезатор. И он сделал это. И что теперь? Значит, вот она какая твоя благодарность. А я еще хотел дать тебе инструменты, которых у тебя нет. Помочь что-то там тебе подержать. Похоже, я сильно заблуждался в своих представлениях о тебе. Юна замирает, остановившись на входе в гараж. Потом медленно, нехотя поворачивается». «Хорошо», — говорит она хмуро, смотря на Дживона из-под бровей. «Наверное, я была не права. Думаю, что уборка этого гаража будет достойной благодарностью моему Сонбе за его помощь в покупке мне синтезатора». «Думаешь?» — заинтересованно спрашивает Дживон, с интересом смотря на девушку. «А я думаю, что помощь твоего Сонбе стоит гораздо больше, чем одна уборка. Гораздо больше. Она стоит много-много таких уборок». Джоон радостно улыбается, кисло кривящийся Юнми. «И сколько же мне придется отрабатывать ваш благородный жест, Сон беним? Кисло интересуется Юна. «Как тебе фраза?» «Пока мне не надоест», – широко ухмыляется Джоон. «Да это же рабство какое-то!» – возмущается Юна. «Конечно. А ты разве еще не поняла, что ты моя рабыня?» «Ладно, не расстраивайся. Мусора не так уж много. А пока будешь убираться, подумай о том, Как станет здорово, когда ты прибьешь гвоздями кусок фанеры к своему ящику с клавишами. Напишешь на нем суперхит, станешь звездою и заработаешь миллион долларов. Вот увидишь, твоя жизнь сразу заиграет новыми красками. Фу, выдыхает Юна, смотря на шутника взглядом не предвещающим этому ничего хорошего. Не надо на меня так смотреть, говорит джован У тебя не получается выглядеть страшно. Ты похожа на надувшегося кролика. Или, пожалуй, нет. Ты скорее как ёжик без иголок. Шипишь, пыхтишь. А иголки растопырить не можешь, потому что их нет. Так что прибереги свою ярость до той поры, пока они не отрастут. И пошли. Скоро привезут листовые фанеры. До этого ты должна успеть навести порядок. Эй, ты собираешься заниматься делом? Или так и будешь бессмысленно стоять и спорить со мной? Пошли, говорит Юнми и сжимает челюсти. Время около часа спустя. Место действия. Гараж Джуона. Джуон, с несколько удивленным выражением на лице наблюдает за Юнми, одновременно прижимая коленом к низкой скамейке лист фанеры. Юнми с сосредоточенным выражением на лице пилит этот же лист большой пилой с желтой пластмассовой ручкой. Крупные зубья пилы вместе распила рвут края фанеры, выдергивая щепки и делая их лохматыми. Юна морщится, видя, как плохо получается. «Фух!» – выдыхает Юнми, наконец-то допилив до конца и выпрямляясь. «Фух! Некрасиво!» – говорит Джован, разглядывая результаты ее работы. «Сплошные заусеницы торчат. Зубья крупные у пилы, часто дыша, объясняет ему Юна, почему вышло так плохо. «Нужна пила с мелкими зубчиками, а у тебя такой нет. Может, ты просто пилить не умеешь?» Делает предположение Джон. Смотри, как неровно все получилось. Юна не отвечает, мрачно рассматривая получившийся результат. Потом смотрит на свою правую ладонь. На ладони красное пятно. Натертая, лопнувшая и содранная мозоль от ручки пилы. Вот черт, говорит Юна, рассматривая руку. Да, сочувствует он, смотря на то же, на что смотрит она. Пила инструмент для женских ручек. Может тебе нужно было взять электролобзик? Юн Ми поднимает стремительно округляющиеся глаза на Джуона. «А он что, у тебя есть?» «Есть». «А какого ты молчал?» «Ты не спрашивала. Схватила пилу со стены и начала пилить. Я думал, так надо». «Не спрашивала? Не спрашивала. Но ты...» Джжжж. Оскалившись, Юна мотает головой, тряся короткими волосами. «Что, будешь все переделывать?» «Конечно, делаю как нужно». Листа еще на одну его днище хватит, а из испорченного куска боковые стенки сделаю. Разве твоя рука не болит? Смотри, какая там страшная рана. Неужели тебе не больно? Бросай, я уже устал стоять, цегнувшись. Ерунда, заживет. А дрель у тебя есть? Есть. Электрическая? А что, разве бывают какие-то другие? М -м -м, ну, наверное, сейчас уже нет. Странная такая. Зачем спрашиваешь о том, чего нет на свете? Уж лучше я спрошу, чем буду потом сверлить 100 дырок вручную, имея при этом электрическую дрель. Звереныш, ты такая умная. Тебя, наверное, жизнь не учит. А зачем тебе 100 дырок? Вентиляция. Внутри корпуса должна быть вентиляция. Дырки для этого. А-а-а. Звук работающего электроломзека. Время. Еще около часа спустя. Вечер. Легкие сумерки. Место действия. Недалеко от гаража Джона. Большая красная палатка-шатер, приткнувшаяся на пяточке возле малооживленной улицы. Внутри нее передвижная тележка со всякими приспособлениями для приготовления корейского фастфуда. За тележкой продавец. Парит, жарит, варит, накладывает, насыпает. Перед ним, под крышей палатки, несколько пластиковых столиков. Для клиентов с такими же пластиковыми стульями вокруг них. За одним из столиков, за тем, который поближе к месту раздачи, сидят Джуон и Юн Ми. Дальше, в углу за столом, уставленным зелеными бутылками Соджо, пустыми и початыми, четверо корейцев, поставивших видно себе цель набраться до полной потери памяти. Юн Ми с перевязанной правой рукой с довольным видом вытаскивает палочками из тарелки кусочки мяса и отправляет их себе в рот. Напротив нее ест Джуон. «Ты правда не ешь свиные шкурки?» Интересуется Джуон, смотря на девушку. «И кишки тоже не ешь?» На секунду прервавшись поеданий, Юнми с жалостью смотрит на парня. «Я предпочитаю чистое мясо», говорит она, «желательно говядину». «Если ты решил поддержать отечественного свиного производителя, это твое личное дело, понятно?» Юнми вновь с удовольствием возвращается к еде. «Как не патриотично, – осуждающий произносит Дживон. Разве ты не из этой страны? Почему ты говоришь со мной так неуважительно, маленькая девочка?» «Сонбе, если бы вы сейчас взяли бы мне пиво, как я просила, а не колу, то я бы была к вам более уважительно. Вы не знаете, что мясо и пиво – это лучший примиритель с действительностью». «Что за странное у тебя желание пить пиво? – удивленно отзывается Дживон. Обычно девушки пьют соджу» чтобы показать всем, что их сердце разбито. Ты же просишь пива. Непонятно. Он накидывает взглядом сидящую напротив него Юну и на секунду задумывается. «А, я понял», говорит он, кидая в рот кусок жареной свиной шкурки и принимаясь его сочно жевать. «Ты хочешь, чтобы твоя грудь выросла?» Я осмотрел передачу, в которой рассказывали о том, как женщина можно сэкономить на пластическом хирурге. В ней им предлагали пить больше пива, поскольку в нем есть эстрогены, благотворно влияющие на рост молочных желез. «Не слишком ли рано ты начала?» «Боюсь, что ты успеешь спиться еще до того, как у тебя там что-то вырастет». «Чего?» Юна зависает, замерив с невынутыми изо рта палочками и вытаращив глаза на Джовона. Тот в ответ насмешливо играет бровями. «А что?» – спрашивает он. «Я ошибся?» «Да блин!» – возмущается Юна, вынимая палочки изо рта кладя их на стол. Ничего я не хочу отращивать. Я просто хочу выпить холодного пива, без всяких задних мыслей. Пиво, просто пиво, пиво с мясом, пиво. Не кричи, людей не пугай. Да блин, пиво, бах. Яный кореец, один из квасивших в углу компании и незаметно подошедший сзади, не справившись со своими ногами, неожиданно падает на спину Джуона, перевалился через парня и рушится на стол, сметая с него все. Полет свой он заканчивает, достигнув пола, вместе с грохнувшимся на бок столом. «Пиво!» – требует он, упираясь локтями в асфальт, в попытке встать. «М-да!» – орет в ответ Юнми, скакивая со стула и пытаясь стряхнуть себе, прокинутый на нее горячий рамен, соус, мясо, салаты и колу со льдом. «Пиво!» «Урод!» – Юна от души пинает копошившегося на земле мужчину. «Придурок!» – Юна пинает его еще раз. Видно удачно, поскольку тут хрюкает и плюхается обратно на живот, перестал возиться. «Эй, парень, что делаешь? Зачем бьешь? Возмущается один из друзей упавшего корейца, с неким трудом поднимаясь из-за своего стола на ноги. «А если я тебя ударю?» – интересуется он. «Рот будешь у стоматолога открывать!» – рявкает на него юно. «Не умеете пить? Сидите дома, дебилы!» «Каньё! Как ты разговариваешь со старшими?» «Да как ты посмел такое сказать мужчинам, сопляк?» Да я тебя сейчас!» Кореец с угрожающим видом делает неуверенный шаг вперед. «А Джосси!» – вежливо произносит Джон, появляясь сбоку от него в стойке Тхэквондо. «Давайте все решим!» Однако, как он там хотел решить дело, это для мира так и останется неизвестным. Закончить фразу он не успевает. Юна, завизжав до звона в ушах у всех присутствующих, кидается вперед и, подскочив к противнику с изворота, пробивает ему ногой в грудь. Удар удачно приходится на тот момент, когда ее враг опирается лишь на одну ногу, делая второй шаг и поэтому неустойчив. Хекнув, мужик отлетает назад и грохает со спиной на стол, за которым только что сидел, разом на все бутылки салата закуски кимчхи, опрокидывая затем с него на асфальт и валя с собой сидевших на стульях друзей. Крики, вопли, звон бьющегося стекла, матерные корейские выражения. Возмущенно-визгливые крики хозяйки. Джоон, наблюдающий все это с отвитшей челюстью и круглыми глазами. Матерясь, мужчины принимаются подниматься на ноги. «Зверюнуш, ты что делаешь?» Интересуется Сонбой, подобрав челюсть. Не ответив, Юна нагибается, подхватывает с полу две пустые зеленые бутылки из-под соджу. «Бац-бац!» – отбивает она им донышки об асфальт, держа руками за горлышки. «Банзай!» кричит Юна, выпрямляясь и вытягивая руки с розочками в сторону поднявшихся на ноги мужиков. Синдзи бакаяро!» С японского убирайтесь к черту ублюдки. Те замирают, глядя на нее круглыми глазами. «Банзай!» «Якуза!» выдыхает только что летавший корец. «Ниндзя, бежим!» Он разворачивается и кидается прочь. Чуть замешкавшись, его приятели бросаются за ним «Банзай!». Однако сбежать пьяным корейцам не суждено. Вместо реального выхода, предводитель отступающих бежит в художественно нарисованную в углу на внутренней стороне палатки дверь. Друзья его ломятся следом. Через пару секунд три испуганных носорога упорно бегут на месте, пытаясь скрыться от опасности, при этом плотно наваливаясь телами на тощую брезентовую стенку. ЧПОК! Колышек, к которому привязана одна из растяжек палатки, не выдерживает их напора и выскакивает из земли. Чпок! Следует за ним другой. Лишенная поддержки палатка, медленно и величественного, гигантской красной медузой под негодующие крики хозяйки заведения, накрывает всех, кто был под ней. Через минуту, шевелящимся и матерящимся на разные голоса руина, подъезжает полицейская машина. Время. Полчаса позже. Место действия. Полицейский участок. За столом, заваленным папками с бумагами, сидит полицейский в синей форменной куртке и брюках и набирает текст на клавиатуре. Перед ним на стульях сидят Юна и Джоон. Значит, вы утверждаете, что вы пострадавшие? Не глядя на молодых людей, спрашивает полицейский, щелкая клавишами. Да-да, подтверждающий кивает Джон. Пострадавшие именно так. А, а тут хозяйка палатки. Госпожа Ким У кон говорит, что драку затеяла девушка. Ну что вы, господин полицейский, мило улыбаясь, возражает Джон. Это же нонсенс. Вы только посмотрите на нее. Джоон поворачивается вбок и жестом циркового шпрейхштальмейстера двумя руками указывает на Юнми Разве эта хрупкая и слабая девочка способна устроить драку с четырьмя большими сильными мужчинами? «Как в такое можно поверить? Или она сумасшедшая разбросилась на них?» Полицейский отрывается от монитора и оценивающе окидывает взглядом Юны. Юнми сидит со скромным выражением на лице, сутулясь и сложив руки на коленях. Вид у нее кроткий и беззащитный, как у Ангца божьего. На, говорит полицейский, — вижу. Она же мухи не обидит, — продолжает упражняться в роли адвоката Дживон. Она же еще школьница, какая драка!» «Ну что она может сделать взрослому мужчине?» «Пак Юн Ми», не удостоив парня ответом, обращается полицейский к Юни. «Это ведь ты обезвредила и задержала маньяка возле своей школы?» «Да», — вздохнул грустно, отвечает она, «я». «Угу», — довольно хмыкает полицейский и вновь обращается к своему компьютеру. У Джона отвисает челюсть. Пару секунд он круглыми глазами таращится на девушку, открыв рот. «Ты задержала маньяка?» Пораженно спрашивает он, придя в себя и наклоняясь к Юнми. Та делает неопределенное движение плечом, не подтверждая, но и не опровергая сказанное. «Задержал, задержала!» Радостно улыбаясь, подтверждает полицейский, выглядывая за монитора. «Да так, что его пришлось в больницу отвезти вместо тюрьмы. Я как раз тогда дежурил». Юна, подняв брови, делает непонятное движение головой. «Ну типа, мало ли что там было?» «А вы, господин Ким Джион?» «Что можете сказать по поводу происшествия?» обращается полицейский от Юнуми к Чжуону. «А?» – не понимает тот, продолжая ошарашенно смотреть на Юну. Потом до него доходит. «Я? Я хочу позвонить адвокату. Я ведь имею право на звонок адвокату, господин полицейский». «Да, конечно, господин Ким Джон, Вы имеете право на звонок адвокату», – спокойно отвечает ему полицейский. «Когда вы намерены им воспользоваться?» «Прямо сейчас, Кун Чан Ним». «Хорошо, звоните». Джо Вон достает телефон и звонит. Дождавшись ответа, он кратко обрисовывает в трубку суть вопроса. Потом спрашивает у полицейского адрес участка и диктует его адвокату. «Все?» – говорит Джо Вон, полицейскому, убирая телефон. Он сказал, что будет максимум через полчаса. Полицейский кивает с удовлетворенным видом. «Хорошо», – говорит он, – «подождем. Пока посидите в обезьяннике. А я опрошу остальных свидетелей». «Могу заказать вам ужин, молодые люди, если хотите. Рамен и курицу». «Ты будешь?» – спрашивает Джоон Юну. Та, наклонив голову, оглядывает свой испачканный едой джинсовый костюм и молча отрицательно кивает головой. «Нет, мы не будем, спасибо», – говорит Джоон. «Ну идите тогда». Полицейский кивает головой в сторону огороженного решеткой участка помещения. Парочка встает со стульев и плавно перемещается в указанном направлении. Зайдя внутрь клетки, они усаживаются на узкие коврики возле стены и вытягивают ноги. Пару минут молчат. Наконец, Джуон не выдерживает и задает вопрос. «Юнми, а ты точно девушка?» – спрашивает он. «Почему ты спрашиваешь?» – настораживается Юна, чуть отодвигаясь от парня, и смотря на того из-под лобья. «Я много чего сегодня видел. Необычного». Объясняет свой вопрос Джон. «Как ты пилила? Как кричала Синдзимая Бакаяра? Теперь еще оказывается, что ты и маньяка поймала. Поэтому я и спрашиваю тебя, ты точно девушка, Юнми?» «Я выросла в трущобах Сеула», отвечает Юнми после секундного обдумывания заданного ей вопроса. «И имею опыт борьбы за выживание. Так что имей это в виду, если вдруг задумаешь сделать что-то странное». Джон, услышав ответ, громко фыркает. «С каких это пор район, в котором ты живешь, стал трущобой Сеула?» на спрашивает он. «С тех самых», – отвечает Юна, мрачно смотря сквозь решетку на то, как полицейский опрашивает пострадавшую хозяйку едальни. «Наверное, с тех, как ты в нем поселилась», – хмыкает Джон. «Понятно. Хорошо, я теперь знаю, что ты девушка из трущоб. А по поводу странного, извини». Но чтобы задумать, сделать с тобой странное, нужно выпить много Соджу. Очень-очень-очень много Соджу. Я столько не выпью. Упаду. Поэтому не беспокойся об этом. Хм! презрительно отзывается Юна и отворачивается. Дальше, некоторое время они сидят в молчании. У Юнми тяжелеют веки, и она начинает клевать носа. Похоже, что бурные события последних нескольких часов оказались слишком напряженными для тела девушки. В конце концов, непродолжительная борьба со сном оказывается ею проигранной. Юнми засыпает и сползает в бок по стенке, на которую она опиралась спиной, утыкаясь в Джуона. Цс! презрительно цедит тот, увидев на своем плече голову Юны. Но, несмотря на свое презрительное Ц, подставку не убирает. Юнми спит, положив голову на плечо Джона. Ничем не примечательной внешности мужчина достает фотоаппарат и быстро делает несколько снимков Джиона и Юнми. Хотя делает он это в полицейском участке, его действий никто не замечает. Время. Вечер следующего дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Гостиная. Семья пьет чай и смотрит телевизор. Сижу, смотрю телек, никого не трогаю. Настроение мрачное. По ящику показывают яркое веселое шоу. Точнее, условно веселое. Или для кого-то веселое. Сунок смеется. Лично я не понимаю, где там и чему следует смеяться. Корейское название шоу «Миньё дыры «Миньёдыры суда». На русский можно перевести как «Разговоры красавец». Но если точнее, и исходя из содержания программы, то самый правильный перевод будет «Иностранки о Корее». Невероятно популярная передача в стране и очень-очень странная для меня. Я вообще не понимаю, как это можно смотреть. 16 симпатичных девушек-иностранок хором сидят и рассказывают, как в Корее оказывается жить хорошо. Нет в мире лучшей страны, чем Корея. И это на полном серьезе, из передачи в передачу. Я их тут штук 10 уже посмотрел, вместе с сунок. Одно и то же. Причем, интересно еще то, что все то, что они рассказывают, не совпадает с моим реальным опытом жизни в этой стране. Не совпадает и все тут. Может они рассказывают о какой-то другой Корее? Unreal, так сказать. Ну, не знаю. Ладно бы передача задумывалась бы с целью обсуждения только одной темы. Отношения с корейскими парнями было бы понятно. Так ведь нет. Продюсеры замахнулись в целом на отношения иностранцев Кореи. Разумеется. Все равно половину времени передачи, разговоры «красавец» крутятся вокруг отношений. Подозреваю, что все, что можно было сказать хорошего о стране, ими сказано в предыдущих 70 сериях. А плохого говорить им нельзя. Вот они и обмусоливают то, что можно мусолить. Это понятно. Единственное неясно. Как подобное можно смотреть? Вот как себе представить подобную передачу в России. Собрать, значит, 16 девушек, китаянок, молдаванок, эстонка, чтоб сидела, грузинку пригласить, украинку для политкорректности, и сидеть и рассуждать на всю страну на главном канале в прайм-тайм, как в России хорошо иностранцам. А еда-то какая обалденная. А парни, так те вообще супер, нигде таких нет. А от водки вообще все в восторге. Ну и кто такой бред смотреть будет? Да никто. А в Корее смотрят. И не просто смотрят. Программа получает бешеные рейтинги. Что за странная страна? Правда, Бронин красавица? Оборачивается ко мне Сунок с довольным выражением на лице. Кто красавица? Вот эта лопоухая негритянка? С наши девчонки с потока таких броней. По 10 штук тебе за пояс заткнут и еще место останется. Да, красавица, соглашаюсь, киваю я Сунок. Она мне так нравится? Радостно улыбнувшись мне, он не вновь поворачивается к телеку. Я тихонечко вздыхаю и закатываю глаза. Если бы он не только знала, кто тут самый главный красавец. Я. Вот кто тут главный красавец. Такой красоты наворотил. Причем походя, не задумываясь и не напрягаясь. Во-первых, это деньги, которые я взял без спроса. Хоть к этой теме родные юнми больше не возвращаются, все равно жутко неудобно. Пусть это и не так. Но такое ощущение, что я их украл. Еще потом пришлось соврать, что хозяину Корга улетел в Америку. Это для того, чтобы родные не пытали меня, требуя вернуть инструмент и забрать назад деньги. Так, улетел да улетел все дела. Куда не знаю. Представляю, как скажется на моей карме мой поступок. Плюс вранье. А тщательно обдуманное вранье, наверное, идет как отягчающие обстоятельства. Блин. Во-первых, этот мой поход с чувоном в гараж. Он же мог меня там реально изнасиловать. Прекрасно помню наши криминальные хроники. Вечно с девчонками в гаражах какая-то фигня происходила. Классический сценарий. Свидание, машина, гараж, статья. А я с коргом на перевес, без единой мысли в башке о безопасности, попёрся. Наверное, все из-за того, что до сих пор думаю, что это я могу, а не меня. М -м да. И мысль о таком развитии событий меня посетила уже только в полицейском участке. А до этого даже в голову не приходило. Просто идиота кусок. Что тут можно еще сказать? Хорошо, что Джон видит в Юнми только клоуна, а не объект. Поэтому, когда я намекнула, типа мол, смотри у меня, он мне ответил, я столько не выпью. Придурок. Вот уж я не думал, что однажды этот анекдот про меня расскажут. Воистину, никогда не говори никогда. Ну и в-третьих, драка, которую я устроил в уличной кафешке. Не знаю, что на меня нашло, словно планка упала. Никогда я таким агрессивным не был. А тут соорудил розочки и попёр на трёх пьяных мужиков. Да они бы меня прибили бы и не заметили. Или морду бы изувечили. Так, что ни один хирург потом не взялся бы собирать. Тут бы хана и пришла. Всякому моему айдальству. Хорошо, что им с пьяных глаз что-то показалось, и они кинулись убегать. Будь иначе, даже не знаю, чем бы закончилось это происшествие. А если бы я их еще и порезал, то точно бы в полиции дело завели. Полиция, кстати, приехала быстро. Только выбрался я из-под упавшей палатки наружу, как оба-на, луноход. Стоит, разноцветными огнями переливается, путешествие зовет. Ну, мы всей толпой на нем и полетели. Я, Джон, четыре пьяных алконавта и хозяйка красной обители Скорби. В полицейском участке сначала мне повезло в том, что корейцы были совсем уже не в дугу и говорить практически не могли. Поэтому для полиции картина была совершенно ясной. Четыре мужика нажрались и устроили бузу. Мысль о том, что девчонка напала на четырех пьяных мужиков, полиции даже в голову не пришла. Правда, хозяйка кафе начала было говорить что-то ненужное про меня, убеждать полицейских, что это я кашу заварил. Но тут не повезло во второй раз. Появился адвокат Джона. После этого все как-то сразу быстро, тихо, и само собой утряслось. Все расстались, не имея никаких претензий ни друг к другу, ни к полиции, ни она к нам. Правда, как я понял, Сон бы все же что-то возместил пострадавшей Джумми. Но особо в это вникать не стал. Сидел и тихо офигевал от содеянного, от того, что заснул и улегся спать на Джона. Офигевал, пытаясь понять причины произошедшего. Покидая участок, Джоон на прощание. Сказал мне, что больше дур и идиотки, чем Юнми, он в жизни не встречал. И думает, что и не встретит, ибо такое не переплюнуть. В общем-то, спорить по этому поводу с ним сложно. Не понимаю. Как я мог так сделать? Сколько агрессии. Не было в моей жизни такого, чтоб я, на, не помня себя, на людей кидался. В чем причина? Ну, выбешивал меня до этого он развлекаясь. Но не до такой же степени он меня выбесил, что я разум потерял. не Тут дело в чем-то другом. Скорее всего, дело в Юнми. Сунок сказал, что Юнми еще в детстве была вспыльчивой. Копи, копит, копит, а потом как даст... Сейчас, правда, у нее все хорошо, но думаю, что это результат усилий, приложенных к ней педагогическим коллективом. Если вспомнить методы воспитания в корейских школах, то положительный результат их усилий особенно не удивляет. Но только вот вопрос. Мог ли действительно измениться характер Юнми от их усилий? Думаю, что вряд ли. Мне кажется, что характер – это такая штука, которая дается раз и на всю жизнь. Да, можно как-то там пытаться корректировать, Но, как говорит народная мудрость, горбатого могила исправит. Однако он не мне сказала, что после того, как ее сестра пошла в школу, у нее все стало хорошо. Тогда что же происходит сейчас? Это же совершенно неконтролируемые вещи. Если бы у нее и раньше подобные закидоны случались, то ее бы давно уже лечили. Но ничего подобного до этого времени не было. А вот теперь есть. В чем дело? Вот в чем причина? Хм. Любая психическая реакция – это результат наличия в крови веществ, вырабатывая их различными железами организма. Чем их больше, тем сильнее реакция. Думаю, что чтобы так психануть, как я психанул, для этого нужна их изрядная концентрация в крови. У юны что-то не так? Слишком много вырабатывается? Но ведь выписывая врачи сказали, все тип-топ и лучше просто не бывает. Неужели с того момента, как я покинул больницу, у нее уже что-то сломалось? Идти к врачам проверяться? А ведь только что все деньги, отложенные на лечение, потратил. Блин, вот будет номер, если они срочно понадобятся. Эх, ладно, к врачам я всегда успею. Может, есть еще какая-нибудь причина, кроме болезни. Например, объяснить происходящее с технической точки зрения. Если представить себе человеческое тело как компьютер, то тогда разум и душу в нем можно отнести к софту, что-то вроде операционной системы, а тело можно считать хардом. Теперь представим, что в компе, в котором все было свое, родное, взяли и заменили операционку. Например, в интелловскую машину воткнули яблочную ось. И что? Что тогда будет? Вижу понятно, что ничего хорошего. Если не поставить драйвера, вообще ничего работать не станет. Нет, конечно, какие-никакие драйвера Гуань и не мне похоже воткнуло, коли я сейчас функционирую. Но сдается мне, что они вполне себе кривоваты и высоковероятно не отлажены. Если бы это было бы не так, то тогда ЮНМИ начала бы ходить сразу без всяких проблем. Без того геморроя с коляской. Однако неходящие ноги это косяки сразу видимые. Но ведь в организме есть еще много чего просто невидимого для глаз. Например, общение с внутренними органами. Вот мой разум, к примеру, посылает какой-нибудь железе, сигнал, в каких-нибудь ихних 10 единиц, мол, давай. Но на своем пути этот сигнал проходит через кривой драйвер, в мозгу, и воспринимается ею уже не как 10, а как 20 или 100 единиц. Бедная железа напрягается, выдавая все, на что только способна, а я от этого по потолку бегаю. А потом не могу понять, что же случилось. Возможен такой вариант? Вполне почему бы и нет. Выглядит нормально себе так, жизненно и реально. Короче говоря, другими словами, моя операционка криво встала на хард Юнми. И если принять мои умопостроения в качестве рабочей версии, то мое поведение становится понятным и легко объяснимым. Просто я психанул, испугался, разозлился, ну и так далее нагрузка на нервную систему возросла, потом еще возросла, а потом еще возросла возникла перегрузка и кривые драйвера заколбасило. Начиная с какого-то момента с какого-то уровня напряжения сигнал от мозга стал умножаться на какое-то число. и все попёрло вверх, как по экспоненте или по какому он этом закону прет, когда умножается. Экспонента это кажется возведением в степень. Да, собственно, без разницы, какое то умное слово требуется сказать для описания процесса. Главное тут – результат. А результат – полная потеря контроля над своими поступками. Хм, и что мне теперь делать? Это можно как-то исправить? Даже не знаю, что тут можно сделать. Единственное, что сразу приходит в голову – не перевозбуждаться по пустякам, чтобы крышу не сносило. Может, со временем мои драйвера как-нибудь самоулучшиться и как-нибудь там притрутся, где-то там внутри. Научился же я ходить, и тут, может, тоже все хорошо станет. «Ну, Юна, как тебе эта серия?» – пихает меня локтем в ног. «Понравилось?» «Фигня какая-то!» – автоматом отвечаю я, продолжаю думать о своих проблемах. «Смотришь, и такое ощущение, что у в комплекс неполноценности». «Что? Что ты такое сказала?» Что я сказал? Чёрт, опять я что-то сказал? А что я сказал? М -м, вот же ж! Прокрутив в голове свои последние слова, я понял, что брякнул свое видение совершенно не к месту. И у меня сейчас будут проблемы. Как воду глядел. Юна, строго смотря на меня, произнесла Вонни, что это ты только что сказала? Ты что же, считай, что у нашей нации есть комплекс неполноценности? Отвечай! М -м, тянул меня за язык? — Я имела в виду телевидение, — ответил я и вздохнул, понимая, что отшутиться в столь непростом вопросе, как этот, не получится. — Я не понимаю, зачем из кожи вон лезть, рассказывая о том, как хорошо жить в Корее? Все корейцы и так это знают. Зачем тогда? Для кого? Для иностранцев. Кому надо, приедет и все увидится. Мы же крехтя от натуги доказываем себе и всему миру, Какие мы хорошие, какая у нас самобытная культура, какие хорошие люди. Как ты думаешь, как это выглядит со стороны? Разве самодостаточный и уверенный в себе человек будет такое делать? Если же он все же будет, будет поступать так, как делают на нашем телевидении, то сразу возникает ощущение, что что-то тут на самом деле не так, как представляется, что человек, который это доказывает, на самом деле сам не так уж в этом и уверен. Отсюда возникает вывод. У этого человека комплекс неполноценности. Скажи, зачем наше телевидение оказывает нашей стране медвежью услугу, ставя в глупое положение перед целым миром? Ну, вдохнула он неполную грудь воздуха, настраиваясь на длинное объяснение. Ну, вдохнула, три секунды помолчала, потом выдохнула. Не знаю, казалось сынок. Если думать об этом так, как ты сказала, то да, ты права. Но все равно ты ошибаешься, говоря, что не нужно рассказывать, как хорошо жить в Корее. Люди во всем мире должны знать это. «Да я согласна, что нужно рассказывать», — ответил я. «Но не таким же образом, это же смешно». «Хм... Юна, а что такое помощь медведей? Кому они должны помогать?» «Упс... Я что, сказала помощь медведей?» похоже, что сказал. Хотя я говорил «медвежья услуга», прозвучало это как «медвежья помощь». Что я несу? Почему я матерился на японском? Боже, что у меня в голове? Видишь ли, он не... Неспешно начал я, пытаясь при этом быстро придумать. Чего бы такого сказать, чтобы выкрутиться? Время. Чуть позже. Место действия. Дом мамы Юнми. Маленькая кухня. На кухне мама и Сунок. Мам... Ты когда к врачу Юнми поведешь? А что такое, сынок, почему ты об этом спрашиваешь? М Ма, ну ты разве не видишь, какая она совершенно странная становится? Разговоры, красавец ей не нравятся. Все время о чем-то думает. Мысли у нее какие-то стали не такие. Никогда она так прежде не говорила. Я переживаю за нее. Как бы ей плохо не стало. Да, доченька, ты права. Хорошо, я завтра позвоню, узнаю у доктора когда можно будет нам прийти. Спасибо, мама.